Глава 29. Клетка без прутьев. Я начал искать разгадку этой головоломки, и мне потребовался идеальный человек, который мог бы действовать от моего имени. Тот, кто способен олицетворять и сохранение, и разрушение. Этакий меч, орудие для защиты и убийства. На носу баржи раздался возглас дозорного, и Адалин вскинул голову. Приближалась суша. «Наконец-то!» — подумал он и похлопал храбреца по шее. Конь нетерпеливо заржал. «Можешь не сомневаться», — сказал Адалин Решадиуму. «Я буду так же рад сойти на землю, как и ты». Адалин всегда любил путешествовать, ощущать свежий ветерок на лице, Видеть приветливое небо над головой. Кто знает, какие экзотические вкусы и фасоны доведется встретить в пункте назначения? Но морские странствия были сплошным мучением: ни места для пробежки, ни хорошей площадки для тренировок. Корабль клетка без прутьев. Он оставил храбреца и поспешил на нос баржи. Впереди море рассекла темная обсидиановая полоса над которой мерцали спокойные огни. Не души, а настоящие свечи в окнах небольших строений. В Шейцмаре спрены могли проявлять бусины, которые содержали души пламени, и тем самым создавать огонь, дающий свет, но очень мало тепла. Остальные собрались у бортов баржи, и Годеки присоединился к Адалину на маленькой верхней палубе. Казалось, долговязый гранит тоже жаждет сойти на берег. В последнее время Адалин не раз видел, как Годеки нервно расхаживает туда-сюда. К счастью, ответственность, которую отцу удалось за долгие годы вдолбить в Адалина, заставила его призвать к осторожности. Мы еще не знаем, что происходит в городе, сказал он остальным. Когда я был в Шейцмаре в прошлый раз, Первый город, куда мы попали, оказался захвачен сплавленными. Надо послать на разведку нескольких замаскированных светоплетов. Здесь вам ничего не угрожает, пообещал Уапам, любопытным образом потирая пальцы. При этом раздался звук, похожий на скрежет камней. Это свободные земли, ни изпрены чести, ни сплавленные. «Не контролируют этот аванпост!» И все же настойчиво проговорил Адалин, глядя на остальных. «Люди останутся под навесом, пока мы не проведем хотя бы беглую разведку!» Ворча, они собрали лошадей и перешли в большую комнату под брезентом. Большинство путешественников разместили свои спальные мешки именно здесь, Среди высоких штабелей груза, образующих множество укромных уголков. И Шалан уже спала в своем закутке. Адалин легонько ткнул ее. «Шалан, ты в порядке?» Темная фигура, бывшая его женой, пошевелилась. «Вероятно, вчера вечером я слишком много выпила». Адалин улыбнулся. Если не считать его беспокойства о месте назначения поездке удалось по-настоящему отдохнуть. Было славно проводить время с Шалан, он наслаждался даже обликами вуали и сияющей. Из второй получился отличный напарник для тренировочных боев, а первая знала, похоже, бесконечное количество карточных игр. Некоторые были правильными с воринской точки зрения, хотя попадались и другие. Да уж, в них было слишком много случайного, чтобы считать их приличными, но они оказались веселее, чем ожидал Адалин. Кульминацией вчерашнего вечера стала припасенная Шалан бутылка тайлинского фиолетового вина из Гдислана. Как обычно, она выпила на несколько чашечек больше мужа. У Шалан были странные, зависящие от доминирующей личности отношения с алкоголем. Она могла устранить его последствия с помощью буресвета, а это значит, что, теоретически, супруга Адалина пьянела лишь по собственному желанию. Его озадачивало, почему иной раз она ложилась спать в таком виде, рискуя проснуться с похмельем. «Хочу послать кого-нибудь на разведку в город до того, как мы все сойдем на берег», — объяснил Адалин. «Думаю выбрать, я пойду» перебила шалан, выбираясь из спальника. «Дай пару минут». И действительно, вскоре она была готова. Светоплетение превратило ее в спрена культивации. Она взяла с собой ватаха в схожем обличье, и они отправились на прогулку по городу с Уапамом и его кузеном. Остальные ждали под брезентом. Годыки порылся в карманах и вытащил несколько сфер у него похоже остались только самые маленькие да и те погасли они несколько раз видели великую бурю стихия в шейцмаре появлялась в виде мерцающих огней в небе но сферы остались пустыми даже мой бром начинает тускнеть заметил Годики, вытаскивая аметист чтобы осветить темноту под брезентом свет похоже наши самые большие камни Не продержатся до крепости. Адалин кивнул. Перед отъездом они с десяток раз обсуждали буресветный запас. Как бы все ни сложилось, не было никакого способа сохранить хотя талику буресвета до тех пор, когда они достигнут стойкой примоты. Поэтому их дары по совету сил представляли собой вещи, которые ее сородичи могли бы оценить по достоинству. Новые книги. Металлические головоломки, способные занять разум на несколько часов, и кое-какое оружие. Был только один способ донести буресвет достойкой прямоты. Самосветы, с почти безупречной структурой, принадлежащие тайлинцам, могли удерживать его очень долго. Лучшие из них использовали год назад, чтобы захватить одного из несотворенных, а с остальными ясно хотела поэкспериментировать». Ясно упомянула еще об одном поводе для беспокойства, связанном с этим почти безупречными самосветами. Ей показалось странным, что самосветы, находящиеся в обращении в виде сфер, теряли свет очень быстро. По ее словам, они должны быть разного качества, в том числе более совершенные, но на самом деле все было не так. Почему это ее встревожило? Адалин задумался над этим, пока ждал шалан, и попытался проследить за ходом размышлений ясные. А что, если кто-то знал про такую особенность самосветов, в то время как все считали их одинаковыми? Человек, которому было известно об особой ценности камней, способных удерживать буресвет во время долгих путешествий по Шейтсмару, Мог потратить годы на их сбор. Он нахмурился, осмысливая эту идею. Потом взглянул на Годоки, который держал в руке один из своих потускневших Броумов. Когда пойдем в город, сказал ему Адалин, возьми большую часть оставшегося буресвета и сделай, как мы договорились. Обменяй его на припасы для следующего этапа нашего путешествия, а остаток «Потрать на погрузку баржи!» Кузену у Уапама предстояло дожидаться в городе и охранять их припасы. Группа Адалина собиралась взять с собой лишь то количество, которое требовалось, чтобы добраться до стойкой прямоты и обратно. Конечно, при условии, что городская разведка Шалан пройдет хорошо. По мере ожидания тревога Адалина росла. Казалось, что-то вот-вот рухнет ему на голову. Неужели морское путешествие было чересчур легким? Чтобы скоротать время, он поинтересовался настроением солдат и письмоводительницы. С ними все было в порядке, и Адалин перешел к Майе. Она сидела в закутке под навесом, и ему пришлось достать самосвет, сапфир размером с ноготь большого пальца, чтобы разглядеть ее там. Майя уставилась на Адалина. Отступничество лишило ее глаз, но она все-таки не ослепла. Она утратила зрение, но не ослепла. Ее убили, но она не умерла. Спрены были странными существами. — Эй, — сказал он, присаживаясь, — скоро мы сможем сойти на берег. Она, как обычно, не ответила, хотя, когда один из спренов-пиков прошел по палубе за навесом, Майя резко повернула голову и посмотрела в ту сторону. «Тоже волнуешься, да? Нам обоим надо успокоиться. Ну-ка, попробуем». Он подошел к тому месту, где хранились его вещи, достал длинный меч и принял стойку. Брезентовый потолок был на целый фут выше его головы, и почти все собрались под другой частью навеса, возле годыки и его сфер. Адалину хватало места для простейших ката. Каждый день Майя присоединялась к нему во время утренних упражнений на растяжку, когда он делал ката сосредоточения, следуя давним урокам Зайхеля. Сможет ли она повторить другое упражнение, если он его ей покажет? Длинный меч был плохой с заменой осколочному клинку, но ничего лучше у Адалина не нашлось. Он положил сапфир на крышку сундука, в котором хранился меч, а потом начал медленно выполнять ката для отработки выпадов. Никакой показухи, дурацких поворотов или вращения меча. Обычное упражнение, которое он сотни раз повторял с осколочным клинком на тренировочных площадках. Эта конкретная часть имитировала бой в коридоре, где нельзя слишком сильно замахиваться чтобы не зацепить каменные стены. Идеальный вариант для тесного пространства под навесом. Майя наблюдала за ним, склонив голову на бок. «Ты это знаешь?» — сказал ей Адалин. «Вспомнила? Сражение в коридоре. Отрабатываем выпады и контролируемые замахи». Он начал заново, медленнее. Одно движение перетекает в другое. Шаг... Крепкая хватка двумя руками, выпад, а потом на исходную, с поворотом в другую сторону, туда-сюда. Ритм, песня без музыки, бой без противника. Майя нерешительно встала, и он остановился. Она подошла к нему, изучила меч, все еще склонив голову на бок. Тонкие переплетающиеся лозы ее лица напоминали сухожилия. Он как будто видел перед собой женщину с содранной кожей. Ее взгляд скользнул по всей длине меча. Адалин опять начал заново. Майя осторожно сделала то же самое рядом с ним. И ее стойка была безупречной. Даже Зайхель в самом дурном настроении не нашел бы к чему придраться. Адалин медленно выполнял ката, а Спрен вторила его движением. Ее руки были пусты, и все же она двигалась в унисон с человеком, который сделал выпад, вернулся в исходное положение и повернулся в другую сторону. Разговоры под другой стороной навеса утихли, спрэнные солдаты наблюдали за происходящим. Вскоре Адалин перестал их замечать. «Остались только он, меч и майя». От расслабляющих повторений его напряжение схлынуло. Ката — не просто тренировки, а способ сосредоточиться. Этому учился каждый молодой фехтовальщик, независимо от того, намеревался ли он сражаться на дуэлях или возглавлять атаку в бою. Адалин испытывал жалость к непознавшим сосредоточенного покоя тренировок. Он мог отвратить даже самую яростную бурю. Через некоторое время Адалин не заметил, как долго все длилось, под брезент нырнула шалан. Ее светоплетение развеялось, а значит, им ничего не угрожало. Но у Уапам уставился на Майю. Свет, прорывающийся сквозь трещины на его коже, залил расплавленным сиянием палубу и нижнюю часть брезента. Адалин, наконец, остановился. Мая замерла рядом с ним. Когда он расслабился и вытер лоб, она снова устроилась в своем закутке. Подошел Опам, очень по-человечески почесывая в затылке. «Еще Ката?» — спросил Спрэн Пиков. «Это уже не просто дрессировка. Честное слово, ты должен мне все объяснить. Как у тебя получается? С каждым днем ты тренируешь ее все лучше и лучше». Адалин пожал плечами и поймал полотенце, которое бросил ему фельд. Она вспоминает, как мы сражались вместе. Человек и клинок. «Она мертвоглазая», — отрезал Уапам. «Ее убили тысячи лет назад. Она не мыслит. Предательство сияющего искалечило ее разум. Но, может быть, она начинает исцеляться?» «Мы спрены, мы вечные. Мы не можем просто взять и исцелиться от смерти». Адалин бросил полотенце Фельту. «И спрены говорили, что больше никогда не будут связываться с людьми. Однако вот ты здесь, спрен компаньон Зу. Словечки вроде вечные и навсегда не так однозначны, как вам всем хотелось бы». «Ты сам не знаешь, о чем говоришь», — проворчал Уапам. И «Именно поэтому мы с Майей можем делать все, что ты считаешь невозможным». Адалин взглянул на Шалан. «Можно отправляться в город?» «Никаких следов сплавленных», — ответила она. «Здесь проходят много караванов, некоторые даже стоят лагерем за городом. И люди в них — не редкость. Местные спрены не сочтут нас диковинкой. Просто надо говорить всем, что мы торговцы». «Ну, ладно», — сказал Адалин, — «пора размять ноги. Давайте все сойдем с этого корабля. Держитесь группами и не лезьте в неприятности». Шалан по-прежнему мучила похмелье. В голове у нее что-то неустанно пульсировало и металась сердитая, обвиняющая мысль «Как же ты могла?». Она тревожилась, что теперь, когда они достигли суши, Может привлечь спренов боли, которые были опасными. Это все ты виновата, вуаль, подумала сияющая. Как ты могла позволить нам уснуть, не избавившись от хмеля? Я плохо соображала, подумала Вуаль. Вообще-то ради этого и принято напиваться. У вуали не получается использовать буресвет, подумала шалан. Не ругай ее, по крайней мере, боль утихала. Когда она втянула немного буресвета, чтобы нацепить иллюзорную личину, это слегка сгладило мучение. Однако они дорожили каждой крупицей буресвета, поэтому Шалан взяла ровно столько, сколько нужно для сотворения иллюзии. «Возможно, она сумеет выделить еще чуточку. Нет, — отрезала сияющая, — мы должны страдать. Это наказание за пьянство». — Но Шалан не виновата, — возразила Вуаль, — она не должна мучиться из-за моих поступков. — Я и сама выпила не одну чашечку, — подумала Шалан, — так что забудем об этом. Остальные, которым не терпелось выбраться и посмотреть город, уже разбились на группы, а Адалин ждал ее. Они сошли на простой каменный причал и отправились в город. Впрочем, было проявлением великодушия называть это поселение городом. Шалана обошла все его четыре улицы меньше, чем за полчаса. И все же, хоть городок был маленький, в нем оказалось представлено потрясающее разнообразие спренов, по большей части из караванов, стоявших лагерем поблизости. Просто оглядевшись по сторонам, Шалан заметила шесть разных видов. Она запечатлела в памяти несколько образов, чтобы дополнить свою естественную историю, и решила вернуться за новыми. Кроме того, в некоторых караванах были люди. Кто такие? Как сюда попали? Пришли из других земель? Как Азур? Шалан очень хотела снова вырваться в город и все как следует изучить. — Только вот, — проговорила Вуаль, — ну ты в курсе. — Конечно. Это может быть долгожданный шанс после двух недель путешествия наконец-то побыть в одиночестве. В самом деле матросы у Нативе тянули жребий, чтобы определить, кто останется на барже и будет ее охранять. — Может быть, топай, — сказала Вуаль, натягивая шляпу, которая до сих пор болталась за спиной на шнурках. Это подсказывало Адалину, кто перед ним. «У меня была возможность размять ноги. Думаю, я еще немного отдохну». «Тебе надо меньше пить», — заметил Адалин. Она ткнула его в плечо. «А тебе поменьше читать нотации. Не бери пример с отца». «Удар ниже пояса, вуаль». Он поморщился. Но аргумент принят. «Следи за нашими вещами». Он ушел, позвав за собой Маю, и та двинулась следом. Он думал, наверное, что ей надо немного размяться или что-то в этом духе. Он странно относился к своему спрену. «А я думаю, что он очень мило о ней заботится», — возразила Шалан. «Может, так оно и было, но все равно странно». Вуаль неторопливо подошла к Унативе. «Можете все уйти, если хотите». — сказала она с праном пиков. — Я в любом случае останусь и присмотрю за баржей. Унативи внимательно посмотрел на нее, и яркий свет засиял в трещинах на его коже. — Ты остаешься, почему? Она пожала плечами. — Сегодня я уже прогулялась. Уходите, на барже достаточно одного охранника. Здесь же безопасно. — Если что и случится, — ответил Унативи, — «Ты сияющая? Лучше справишься с опасностью, чем с прэн-пиков!» Он повернулся к матросам, которые, похоже, изнывали от нетерпения. За две недели, проведенные на одной барже, даже моряки заскучали. Вскоре Вуаль осталась в благословенном уединении. До сих пор в этой поездке она оставалась одна только когда пользовалась ночным горшком в задрапированной брезентом секции. И даже там она ощущала близость других людей-спренов, не чувствуя себя комфортно. Она... М -м -м. Она обернулась и, конечно, обнаружила рядом узора. Он за ней наблюдал. «Собираешься связаться с Мрейзом, Вуаль?» — бодрым голосом спросил Криптик. «М -м -м -м. «Да, так оно и было». Они втроем пришли к выводу, что надо поговорить с головой духокровников. Но Вуале стало не по себе от того, как легко узор все понял. «Оставайся здесь», — сказала она ему, — «и проследи, чтобы мне никто не мешал». «О, я не могу послушать!» Рисунок, заменявший ему голову, замедлил трансформацию и как будто увял. «Мне нравится, Мрейс». Он такой странный. Ха-ха. Будет лучше, если кто-то покараулит, сказала Вуаль, а потом вздохнула. Но тебе, возможно, тоже будет полезно послушать Мрейза. Ты можешь заметить ложь в его словах. Не думаю, что он говорит вещи, которые целиком лживы, заметил Узор. Это значит, что он искуснейший обманщик. Хмм но я не могу просто так выявить ложь, я лишь могу ее оценить, если обнаружу. И все-таки опыт Вуали подсказывал, что криптик лучше большинства людей замечает уловки. Она взмахом руки пригласила его под навес, по-прежнему довольная тем, что осталась почти одна. В глубине души ее это тревожило. Она жила двойной жизнью почти все время знакомства с Адалином, и это сильно напрягало Шалан. Хуже того, привычка лгать самой себе так укоренилась, что стала второй натурой. «Это проблема, Шалан», — подумала Вуаль, возвращаясь к сундуку. «Мне уже лучше», — возразила та. «Никаких новых личностей за год с лишним. А бесформенная?» встряла сияющая, бесформенная нереально, пока нет. Мы близки к тому, чтобы избавиться от духа кровников. Еще одна миссия и свобода. Бесформенная не проявится. У Вуали были свои подозрения, и стоило признать, что она сама была значительной частью проблемы. Шалан идеализировала ее способность жить без забот. Не тревожись из-за прошлого и собственных поступков. Такой образ жизни все больше казался ей связанным с духокровниками. И шалан начинала этому образу завидовать. Прекрати об этом думать, велела шалан. Надо получить ответы. Свяжись с Мрейзом, пока есть время. Вольф вздохнула и попросила у встать возле открытой передней части брезентового навеса. Так он мог услышать разговор с Мрейзом и предупредить ее, если кто-то поднимется на борт. Затем она открыла сундук с личными вещами. И замерла. Затем позволила Шалан взять над собой верх. Всего на несколько секунд, но этого хватило. «Да», — подумала Шалан, — «его снова трогали». Они проверяли куб каждый день после того первого раза, и это был второй случай, когда кто-то его двигал. В ночь, когда она напилась, сияющая застонала от досады. — Простите, — подумала Вуаль, опять становясь главной, — но мы не можем наблюдать за ним постоянно. Кроме того, мы же хотели, чтобы шпион воспользовался им в свое удовольствие, ведь так у нас будет больше шансов его поймать. И все же было неоспоримо жутко знать, что кто-то прокрался и воспользовался кубом, пока она храпела в считанных футах от сундука с вещами. Она осмотрела куб. Кроме того, что его положили в сундук другой гранью кверху, ничего не изменилось. — Как же включить эту штуку? — Мрейс велел назвать его по имени. — Мне надо поговорить с Мрейсом. Это же на самом деле его титул, а не имя. Углы куба засияли изнутри, как будто в тех местах металл был тоньше. «Я его знаю», — сказал куб, заставив вуаль вздрогнуть. «Ты можешь говорить», — воскликнула она. Устройство не ответило. Она нахмурилась, пристально вглядываясь в швы. Свечение переливалось, менялось. Вскоре изнутри донесся звучный голос, от которого куб задрожал в ее руках. «Маленький нож!» — сказал Мрейс. «Я тебя заждался!» Адалин придерживался собственных правил и не бродил в одиночку. Он и Майя держались поближе к его солдатам и письмоводительнице, которые шли по маленькому городку тесной группой, смеясь и болтая слишком громко, как будто пытаясь доказать, что они абсолютно не нервничают, находясь в таком странном месте. В обычное время он присоединился бы к ним, чтобы успокоить, но сейчас его тяготила серьезность предстоящей задачи. Теперь, когда путешествие подошло к концу, его тревога снова дала о себе знать. Ему нужно было доказать, что он может привести Спрена в честь и в коалицию. После неудачи в Холинаре... Он просто обязан это сделать. Не ради отца, ради коалиции, для победы и для своей родины. Он попытался сосредоточиться на следующем шаге. В этом городке надлежало сделать припасы. Городок почти целиком состоял из рынка, предназначенного для снабжения караванов и торговых судов. Как и в Селебранте, другом городе Спренов, который Адалин посетил, Большинство зданий были сложены из камня разнообразных типов и ярких цветов. Проявленные строительные материалы. Настоящий камень и металл здесь ценились намного выше, поскольку их нужно было транспортировать через портал, подобный клятвенным вратам. Архитектурного единства в зданиях не наблюдалось. Чаще всего ощущалось азирское влияние, но спрены брали что могли, и в итоге возникло лоскутное одеяло из приемов и стилей. Большинство спренов, управлявших магазинами, похожи были спренами культивации. На Азирском или Алитийском они предлагали купить свежую воду или продукты, которые, как им было известно, могли понадобиться людям. Среди покупателей встречались спрены всевозможных разновидностей. Спрены пепла — показались Адалину самыми удивительными. Они выглядели как люди, но их плоть временами осыпалась, обнажая кости. Когда он проходил мимо одного из них, он щелкнул пальцами, отчего весь пепел с его руки сдулся и исчез, а потом слой быстро вырос снова. Он даже заметил пару высохших спренов, похожих на дыры в реальности, очертаниями напоминающих людей. Он держался от них подальше, хотя они казались просто торговцами. Одежда спренов была такой же пестрой, как и их строительные материалы. Он прошел мимо одного спрена пиков в ташекском наряде без швов, поверх которого был надет веденский китель. Вопиющая несообразность. Сам Адалин никогда бы так не вырядился, но почему-то это его не беспокоило. Они присвоили человеческие вещи, но с какой стати им подчиняться человеческим порядкам их использования? Таким образом, в здешней моде было что-то свежее и интересное, как в работе талантливого, но необученного художника. Они придумывали комбинации, которые ни один представитель культуры Адалина не осмелился бы даже вообразить. И все же... Подумал он, проходя мимо высокого гибкого спрена незнакомого типа. Кто-то должен сказать ему, для чего на нашей стороне служит ракушка. Его солдаты остановились осмотреть оружейную лавку, хотя он их предупредил, что на проявленное оружие нельзя полагаться. И все-таки было трудно не глазеть на необычайно разнообразные мечи, разложенные на прилавке. В физической реальности. Хороший меч был дорогим приобретением, и люди часто удивлялись тому, сколько стоила даже скромная модель. А в Шейцмаре на проявление меча уходило столько же буресвета, что и на кирпич, поэтому клинки держали в бочках или сваливали грудами возле магазинов. Эта странная экономика, несомненно, очаровала Башалан. Он слышал, что они хранят почти идеальные самосветы, в банках спренов, берегут огромное количество бури света на будущее. И, конечно же, наличие такого количества людей поблизости привлекало маленьких спренов эмоций, которые в Шейцмаре заменяли животных. Спрены славы метались над головой, а спрены страха, похожие на больших многоногих угрей, у которых были длинные антенны с шариками, жались в переулках. Длинный летающий Спрэн с усами и изящным телом приземлился на крышу здания, затем умчался прочь, выбросив в ворох крошечных кристаллических осколков, которые исчезли, не достигнув земли. Спрен страсти?» — надо будет рассказать Шалан. Адалин повернулся к далекой барже, где осталась Шалан. Майя послушно остановилась рядом с ним — глядя выцарапанными глазами в пустоту. «Интересно, почему она осталась», — сказал Адалин. «Странно, что ей захотелось отдохнуть, когда столько всего можно увидеть». Майя не ответила. Это не мешало ему говорить с ней. Она действовала на него успокаивающе. «Это все вуаль», — продолжил Адалин. «Держу пари, она переживает, как бы нас не обокрали». Шалан говорит, что две другие личности существуют, чтобы защищать и помогать, и я это вижу. Но мне надо понять суть. Я не хочу быть как другие, которые шепотом называют ее «чокнутой» и смеются. Он посмотрел на Майю, а та на него. Глупо с моей стороны завидовать вуале из-за того, сколько времени Шалан ей отводит, да? Шалан создала вуаль как инструмент. Просто я не знаю, правильно ли обращаюсь с ней. Я не знаю, как ее поддерживать. С отношениями у Адалина складывалось плохо. Так было всегда. Теперь он мог себе в этом признаться. Десятки попыток, и все неудачные. У него был богатый опыт того, как все делать неправильно, и почти не было обратного. Он хотел поступить правильно. Он любил Шалан, отчасти из-за ее эксцентричности. Она казалась живой и не похожей на большинство женщин, а еще в ней было нечто подлинное. В ней жили несколько личностей, ее окружали иллюзии, и все же невероятным образом, благодаря им, она казалась более реальной. Адалин медлил, не желая опережать остальных, и жалел, что не может засунуть руки в карманы. К сожалению, карманы этой униформы были зашиты. Благодаря этому лучше сидели брюки. Он знал, почему ему так не по себе. Увидев еще одно поселение спренов, он вспомнил, как они в последний раз побывали в Шейцмаре, когда он был вынужден оставить кара мертвым во дворце, и Холлинар пал. Хуже того, Адалин случайно бросил свои войска сражаться с силами вторжения, в то время как сам оказался в Шейцмаре. Он был не из тех, кто не в силах справиться с неприятными воспоминаниями, но буря свидетельница. Если кто-то и заслуживает места в преисподней, то это полководец, который оставил своих людей умирать. Адален прервал свои размышления, когда понял, что Майя сосредоточенно смотрит куда-то в сторону. Это было странно, ведь она нечасто обращала внимание на окружающее Но когда он подошел ближе, то увидел то, что поразило ее. У витрины магазина стоял еще один мертвоглазый. Он оказался криптиком. У криптиков не было глаз, Но существо постигла та же участь, что и майю. Узор, заменявший ему голову, застыл, обычные изящные линии превратились в торчащие во все стороны зигзаги и напоминали сломанные пальцы. Центр исполосовали знакомые странные царапины. Из горла маи вырвался звук, похожий на тихий стон. Мне очень жаль, сказал Адалин. Я знаю это огорчительно. Пойдем-ка мы дальше. Но когда Адалин попытался уйти, случилась поразительная вещь. Она схватила его за руку. Собственный поступок ее тоже удивил. Она уставилась на свои руки, склонив голову набок. Потом повернулась к мертвоглазому криптику, увлекая Адалина за собой. Она как будто хотела что-то сказать. Его люди все еще рассматривали товар, поэтому Адалин повернул в нужном мае направлении к магазинчику, возле которого стоял мертвоглазый. Заведение, как и большинство увиденных им в Шейцмаре, было открытого типа, навес перед небольшим зданием, где, скорее всего, и жил хозяин. В этом мире никто не волновался из-за бурь, и потому внешний облик строений обычно пробуждал у Адалина ощущение беззащитности. Хозяин магазинчика был спреном чернил. Адалин слышал, что они малочисленны по сравнению с другими разновидностями и держатся особняком. Существо было угольно-черным, как отполированная каменная статуя, и когда свет падал на него под определенным углом, Появлялись переливы цвета, словно от масла на поверхности воды. Спрен продавал книги, которые бережно хранил на полках, а не стопками и грудами, как многие другие торговцы. — Теолети! проговорил он с резким носовым акцентом, окинув Адалина изучающим взглядом. — Мужского пола! — Это книги, тебе не надо! — Я хотел спросить про твоего мертвоглазого. Адалин кивнул на криптика. «Другом была», — коротко ответил владелец магазина. «Во времена сияющих?» «Нет, раньше». «Деловой партнер давно». Он нахмурился. «Ты что-то знаешь об этом человек?» «Об этой опасности». «Какой опасности?» «Новые мертвоглазые», — ответил торговец, качая головой. Сияюще мне следовало начинать все сначала. Знаешь, что это такое? Оно в твоем королевстве началось, да?» «Я не знаю ни одного сияющего, который нарушил клятву», — сказал Адалин. «Ты в этом уверен?» Спрэн чернил взмахом руки указал на свою подругу. «Она была моим партнером много веков. Десять лет назад ушла, чтобы вместе с другими искать сияющих. В прошлом году я нашел ее такой. Она сидела в одиночестве на острове далеко на востоке. Она настояла на том, чтобы прийти сюда. По крайней мере, стремилась в этом направлении. И я открыл тут лавку. — То есть ты уверен, — проговорил Адалин, — что это случилось с ней недавно? — У меня память без изъянов, — огрызнулся Спрен Чернил. «Вот что вы делаете! Убиваете спренов!» «Вам должно быть стыдно!» Он посмотрел на Майю. «Ее тоже убили?» «Конечно, нет», — сказал Адалин. «Я...» Он замолчал, не желая говорить слишком много. Он же сам проинструктировал всех, призывая к осмотрительности. И все же новые мертвоглазые... невозможно. А если какой-нибудь новоиспеченный заклинатель потоков где-нибудь в далекой Бавии остался без поддержки друзей и нарушил клятвы, такой случай не назовешь причудой судьбы? Чем больше они узнавали, тем больше понимали, что Каладин, Ясный Шалан были не единственными, кому довелось за последние несколько лет обзавестись узами и стать сияющими. По всему Рошеру происходила революция, спрены чувствовали приближение бури-бурь, бурь, и некоторые пожелали снова связаться с людьми. Он не добился от спрена чернил ничего, кроме ледяных обвинений, и вернулся на улицу. Майя позволила. Может, она каким-то образом поняла, что этот мертвоглазый спрен необычный. Не потому ли она хотела, чтобы он вошел, и поговорил с продавцом. Адалин двинулся к своим людям, но остановился, увидев, что навстречу спешат Годеке и его спрен. — Светлорд, — сказал бывший ревнитель, отвесив изящный поклон, — вам надо это увидеть. — Что, еще одного мертвоглазого спрена? — Нет, — ответил Годеке. — Людей.